Глава двадцать 5 августа 1944 года. Эстер. Протирая окна грязной тряпкой, Эстер думала, что Пипи сегодня семь месяцев и одиннадцать дней. В эту драную тряпку завернули младенца, но тот умер час назад, и тряпка все еще была влажной от материнских слез. Но хоть окно и протереть можно было. Утром, отправляясь в Канаду, Наоми приказала Эстер впустить свет в этот чертов блок. Хотя ни Эстер, ни Анну сумрак не смущал, они подчинились. Так было лучше всего. Думать самостоятельно стало невыносимо тяжело. Мозг Эстер был затуманен голодом, одиночеством и горем. Семья ее была далеко, ей стало трудно вспоминать любимые лица матери, отца и даже веселой сестры. Единственное, что она отчетливо видела в этом тумане — Это глазки ее маленькой девочки, широко распахнутые, как два нолика, вытатуированные в ее подмышке, но и этот образ постепенно тускнел. пипи сегодня семь месяцев и одиннадцать дней, подумала она снова. Она, наверное, так изменилась, что и сама Эстера ее не узнает. Возможно ли это? Неужели она инстинктивно не поймет, что перед ней ее собственное дитя? Когда-то она думала, что их с Филиппом души связаны настолько тесно, что она почувствует, если он умрет, но теперь она уже ничего не знала. Даже любовь мужа, некогда чистая и яркая, казалась такой же тусклой, как окна барака. Закрывая глаза и пытаясь представить Филиппа на ступенях собора святого Станислава, она больше не могла избавиться от вида бараков и грязных нар. Она боялась, что если ей все же удастся выбраться отсюда и найти мужа, отмыть любовь будет так же трудно, как отмыть эти чёртовы окна. Она терла стекло изо всех сил, но лишь размазывала грязь. Когда рабочая команда выложила пол в бараке плиткой, стало немного получше. Плитка была шершавой и битой, но, по крайней мере, она немного избавляла от пыли. Когда станет сыро, барак будет избавлен от бесконечной грязи. При мысли о второй зиме в Беркинао, Эстер содрогнулась. Тряпко упала. К чему стараться? Нужны вода и мыло, но ничего не было. Было лишь палящее солнце, под которым расцветал Тиф. Вчера они с Яниной вытащили из блока еще один труп. Эстер поймала себя на мысли, что хочет заразиться. Лихорадка, по крайней мере, взбодрит кровь в ее венах, как когда-то. Но за последние полтора года она лечила стольких больных, что наверняка приобрела иммунитет. «Бог не хочет, чтобы я оказалась в горе трупов», — сказала она Анне и Наоме. «И это хорошо!» — обрадовалась Наоме. Анна промолчала. Последние дни она редко говорила, только когда помогала при родах. Работу свою она выполняла с обычным спокойствием и добротой, но давалось ей это нелегко. Эстера знала, что ей не безразличны ни матери, ни дети. Каждый ребенок оставался чудом, но чудом недолгим. Постепенно они начинали осознавать, как опасна любовь. Женщина не может выносить столько потерь. В ванне что-то сломалось в тот день, когда в лагерь вернули несчастную Малу Цимедбаум. После этого Мала исчезла в тюрьме Аушвица-один. Кто-то рассказывал, что Мала и Эдак пели друг другу из своих камер, но это были всего лишь слухи. «Кто будет петь в таком месте?» В Беркинау прибыл очередной поезд, и Астар рассеянно смотрела на него сквозь клочки отмытого стекла. Со стороны блока 25 окна мыть она не стала, и не хотелось видеть несчастных обитательниц прихожей крематория. Каждый день прибывали 3-4 поезда, и прихожая редко заполнялась. Целые процессии тянулись к трубам крематория, и никому не приходилось долго ждать заполнения печей. В этом поезде прибыли заключенные из Венгрии. Никто не знал, почему эта страна вдруг решила отправить своих евреев в нацистскую бездну, но, возможно, это было как-то связано с вторжением союзников во Францию. Новости об этом чуде бродили по лагерю, как легкий ветерок. В лагере появлялись все новые и новые приемники. Кто-то сказал Эстер, что со дня на день освободят Париж. Но она боялась, что все здесь такие же безумцы, как она сама, а истина давным-давно потерялась. Она знала лишь, что Польша по-прежнему в тисках злобных нацистов, что венгры приехали, измученные долгими днями и ночами переезда, и больше всего им хочется раздеться и пойти в душ. Ей рассказывали, что эсэсовцы предлагали людям повесить одежду на пронумерованные крючки и даже выдавали им полотенце и мыло, чтобы они шли в душ без сопротивления. «Удивительно, но к обреченным на смерть относились лучше, чем к тем, кто боролся за собственную жизнь» полотенце и мыло ей сейчас очень пригодились бы. Эстер прижалась лбом к стеклу, ненавидя себя за свою жестокость, безразличие, чертову апатию. Но когда день за днем смотришь смертью в лицо, трудно не впустить ее в свою душу. Она стала такой же, как они. Впусти свет в этот чертов блок! Голос Наоми четкий и уверенный прозвучал в ее голове. Живот девушки сильно округлился, и Клара уже включила ее ребенка в свой жуткий список. Она была рада предложить своим хозяевам из Лебенсборн ребенка с частью немецкой крови. Вчера Наоми сказала Эстер, что его отца недавно повысили. Это как-то его смягчило, хотя отношения их прекратились, он был слишком занят производством детей для Фатерлянда с другими несчастными девушками. Но он обеспечивал Наоми теплой одеждой и дополнительной едой. Она делилась этим с ними, но была единственной из них троих, кто ел с удовольствием. Жуя кусок венгерской колбасы, она по-прежнему бормотала. «Остаться в живых — вот наше единственное оружие». Эстер начинала думать, что оружие это ослабело. «Ради чего им оставаться в живых?» Разгрузка закончилась. Эстер равнодушно смотрела на вновь прибывших. «Удивительно, но эти несчастные были истощены почти так же, как и здешние обитатели». «Значит, это не венгры». Она снова принялась за стекло, и тут заметила какую-то суету в последнем вагоне. Там раздавались крики, слышались удары, но не от охранников, а от самих заключенных. Эстер бросила тряпку и подбежала к дверям блока 24. Там уже собрались и другие, привлеченные шумом. Они подобрались к ограде предельно близко. Эсэсовцы не обращали на них внимания, увлеченные любопытным зрелищем. Из вагона вышвырнули старика, он, съежившись, лежал на земле, а все, проходившие мимо, пинали его сгорбленную фигуру. Рядом с ним на коленях стояла женщина, ей тоже доставалось. «Посмотрите на них! Они жерели на нашем несчастье! Благодаря мне вы выжили!» — кричал старик, но в голосе прорывались нотки боли. «Для чего? Чтобы умереть в газовой камере, а не на руках своих родных! Чтобы пережить войну!» Чтобы ты мог красиво одеваться, пить вино и держать скаковых лошадей? Мы не видели, чтобы ты сжигал свою старинную мебель, чтобы согреться. Мы не видели, чтобы ты вычесывал в шее и дрался за тухлую брюкву. Астер неожиданно поняла, что происходит, и пробралась поближе к ограде. «Нет — Нет! — кричали люди. — Ты эксплуатировал нас, Румковский. Ты сохранял нам жизнь, но для некоторых эта жизнь была намного легче. Пинки и удары посыпались вновь. Хотя люди были очень слабы, гнев придавал им силы. На платформе Беркенау под ударами съежился Румковский, староста Ладзинского гетто. Один из засасовцев громко расхохотался, и Эстар упала на колени. Пришел конец времен. Нацисты радовались жестокости евреев. Гитлер окончательно победил, какие бы слухи не ходили по лагерю. Наблюдая за Румковским, которого она в последний раз видела в белом экипаже на рынке Балуты, она медленно стала понимать, что происходит. А произошло ужасное. Если здесь Румковский, значит, эти люди из Лодзи. А если они из Лодзи... — Филипп! — она вскочила на ноги и кинулась к ограде. — Филипп! На ее крик повернулись заключенные, повернулись охранники, но ей не было до этого дела. Любовь к мужу не ослабела и не потускнела. Она была такой же яркой и сильной, как прежде. И любовь гнала ее вперед. Филипп, ты здесь, Филипп! Эстер? Она замерла, споткнувшись и повернулась на звук голоса. Это не голос ее мужа, но кто знает, что произошло с ним за последние полтора года. Она вглядывалась в толпу, вперед выступил мужчина, сердце Эстер упало. «Томаш?» Перед ней стоял друг Филиппа. Когда-то он был крепким и бодрым, теперь же казался страшно истощенным. Левая нога волочилась. Эстера гляделась, но следом за Томашем никто не вышел. «Томаш? Где Филипп?» «Его здесь нет, Эстер». Эсэсовцам наскучило ждать, когда Румковский умрет, и они стали строить вновь прибывших в шеренге. Времени было мало. «Где он, Томаш? Он...» «Нет, то есть я не знаю. Его еще в апреле забрали в Хелмна». — Хелмна! — сияющая надежда на возрождение любви медленно угасала. В Хелмна продолжали работать душегубки. Ноги ее подкосились, и она упала на ограду. Колючая проволока впилась в руки, но Эстер не было до этого дела. — Значит, он погиб, — простонала она. — Нет, не обязательно, Эстер. Он ушел с рабочей командой, и им сказали, что они будут строить бараки и рыть. — Рыть? — «Эй, ты, стройся!» Томаш, непонимающе огляделся, к ним с автоматом в руках направлялся эсэсовец, и Эстер заставила себя выпрямиться. «Не хромай, Томаш!» «Это невозможно!» Он приподнял обтрепанный край брюк и показал свою стопу. Пальцы превратились в черные обрубки. «Обморожение! Прошлой зимой!» «Эй, ты, в шеренгу! Последний раз говорю!» Томаш резко дернулся, но глаза его были устремлены на Эстер. «Филипп говорил мне, если я когда-нибудь увижу тебя, ты должен сказать, что он любил тебя, что, встретив тебя, он нашел величайшую драгоценность мира. Он говорил, что несколько месяцев в вашей жизни были для него самыми счастливыми, даже в гетто. Он говорил, что не страдает, потому что ему нужна только твоя любовь. И она у него есть. Значит, он выживет. И ты должна. Они наступают, Эстер, союзники наступают. Я слишком часто это слышал, чтобы сомневаться». «Эй, ты, грязная свинья, пошевеливайся!» Охранник с автоматом приближался. «Они убьют меня, да?» Эстер посмотрела на его ногу и кивнула. Впервые за долгое время она почувствовала, что глазам подступают слезы. «Тогда я умру здесь с тобой! Живи, Эстер! Живи, люби Пуля не дала ему договорить. Она прошла через его голову и рикошетом отлетела от столба ограды в сторону Эстер. Она подпрыгнула и отшатнулась, подняв руки. Асесовец глядел прямо на нее. Несколько минут назад она бы просто стояла и ждала выстрела, но сейчас все изменилось. Она почувствовала неожиданный прилив энергии, сила бурлила в ней как электрический ток в колючей проволоке по ночам, и эта сила вернула ее к жизни. Она не знала, что еще хотел сказать Томаш, но этого было достаточно. Если огромная гетто лодзи закрыли, значит немцы боятся. Им приходится отступать, союзники наступают. Нужно беречь себя, союзники скоро придут. И неожиданно способность выжить снова стала оружием. Отвернувшись от тела бедного Томаша, Эстер возблагодарила Бога, подарившего ему быструю смерть, и побежала прочь, прочь от крематория, прочь от нацистской машины смерти в блок 24, где работа ее заключалась в том, чтобы нести в мир жизни. «Живи и люби!» Эстер вновь обрела цель и устремилась к ней всей душой.